Глава девятая. Утром, пока Осела с другой служанкой готовили мне воду для мытья, я обдумывала свои ближайшие действия. Помнится, Тамлин говорил, что им с лоссеном приходится заниматься разными делами, и скорее всего поодиночке. Значит, мне нужно поскорее разыскать лоссена. У Осилы мне удалось узнать, что лоссен сегодня должен нести дозор на границе, и сейчас он скорее всего в конюшне готовится уехать. Я едва дождалась, когда служанки уйдут, и выскочила из комнаты. «Только бы успеть», — повторяла я, торопясь к конюшне. Конюшня не примыкала к поместью, а вместе с другими хозяйственными постройками стояла в стороне. Чтобы добраться до нее, нужно было пройти через сад. Я успела одолеть половину пути и... «Сегодня ты не ставила селки на меня?» — послышался за спиной голос Тамлина. Я застыла, как вкопанная. Потом обернулась. Тамлин стоял совсем рядом. Как он сумел бесшумно подкрасться? Ведь ни один камешек не скрипнул. Навыки фейри недоступны и смертным. Мысленно приказав себе успокоиться, я ответила. «Ты сказал, что здесь безопасно. Я тебе поверила. Я старалась говорить со всей учтивостью, на какую способна». Там Лин прищурился и попытался изобразить любезную улыбку. «То, чем я должен был заняться утром, пришлось отложить». На нем не было ни воинской одежды, ни перевязи. Вместо этого Таблин надел белую рубашку, закатав ее до локтей и обнажив загорелые мускулистые руки. «Если хочешь проехаться по окрестностям, если тебе интересно посмотреть, как выглядит местность вокруг твоего нового жилья, можем отправиться верхом». И вновь он делал попытку подстроиться под меня, хотя каждое слово стоило ему заметных усилий. «Возможно...» Рано или поздно Лассен сумеет его переубедить. А пока... Долго ли мне удастся его обманывать? Вообще-то я не любила то, что в мире людей называлось интригами. Мне даже стало совестно. Он ведь потратил столько усилий, чтобы защитить меня от ужасов соглашения. Пообещал, что меня здесь никто пальцем не тронет. Мне пришлось себе напомнить, что я здесь не в гостях, а в плену. Я должна вернуться к своим. «Знаешь, я лучше побуду одна» так легче привыкать к новой обстановке. По крайней мере, мне. Но я благодарна тебе за приглашение. Тамлин напрягся. А как насчет? Нет, спасибо, — возразила я, даже не зная, о чем речь. Я сама удивлялась своей наглости. Но мне нужно было увидеться с Лоссеном и выяснить, годится ли он в союзнике. Возможно, я опоздала, и он уже уехал. Тамлин сжал кулаки, словно боялся, что когти вырвутся наружу. Но он ни единым словом не упрекнул меня и вернулся в дом. В его поведении было что-то интригующее. Возможно, мне стоило бы задуматься, почему он так себя ведет со мной. Но я не собиралась задерживаться в этом роскошном поместье. Если мне повезет, я вскоре забуду о том линии. Быть может, потом, через несколько лет, вдалеке от этих мест и от нашей убогой деревни, я вспомню о странном фейце и задумаюсь о причинах его не менее странного отношения ко мне. Подойдя к конюшне, я постаралась придать лицу равнодушное выражение. Мне понравилось просторное здание, выкрашенное в светлые тона, и меня не удивило, что все конюхи были в масках, изображавших лошадиные морды. Вот их, простых фейри, мне стало чуточку жаль. Дурацкая болезнь вынуждала их ходить в масках еще неведомо сколько лет, пока кто-то не найдет способа разрушить проклятую магию. Никто из конюхов даже не взглянул в мою сторону. Либо смотреть на людей было ниже их достоинства, либо они не могли мне простить убийство Андреса, и только приказ Тамлина удержал их от мести. Все мои попытки держаться непринужденно пошли прахом, когда я увидела Лоцена. Он восседал на черном жеребце, белозубо улыбаясь. «Доброе утро, Фейра!» «У меня одеревенело все тело». Но я изобразила приветливую улыбку, ожидая его дальнейших слов. Собралась покататься, или все еще раздумываешь, стоит ли оставаться у Тамлина? Я пыталась вспомнить слова, с которыми сюда шла, чтобы завоевать его расположение. Лосенз засмеялся, и его смех мне не понравился. А поехали со мной, вдруг предложил он. Я сегодня несу караул в южной части лесов. Мне любопытно увидеть твои охотничьи навыки позволившие тебе убить моего друга. Случайно или нет, уже другой вопрос. Давно судьба не сводила меня с людьми, не говоря уже про тех, кто способен убить Фаица. Сделай одолжение. Покажи, как ты охотишься. Что ж, честь моего замысла удалась хотя бы отчасти. Где-то это было похоже на приглашение навестить медведя в берлоге. Стараясь, чтобы радость не особо отражалась у меня на лице, Я отошла, якобы пропуская конюха. Как и все фейри, конюх двигался с врождённым изяществом. И этот не удостоил меня взглядом. Он наверняка слышал слова лоссена, но никак не выказал своего отношения. Вряд ли им было приятно находиться рядом с той, кто убил их соплеменника. Меня же сейчас занимало совсем другое. Я никогда не охотилась верхом. Обычно я подкрадывалась к добыче или ставила селки, преследовать же добычу верхом не умела. Тем временем вернувшийся конюх подал Лосену Колчан полный стрел. Лосен кивнул и странно улыбнулся. Его живые металлические глаза смотрели в разные стороны. К сожалению, рябиновых стрел сегодня не будет. Я сжала зубы, чтобы не ляпнуть какую-нибудь дерзость. Тамлин дал слово, пообещал мне неприкосновенность. Поскольку Фейри не умеют врать, я могла не опасаться, что Лосен подстроит мне каверзу. Тогда почему он меня позвал с собой? Решил посмеяться надо мной? А может, ему было по-настоящему скучно? Если так, тем лучше для меня. Я пожала плечами, делая вид, что раздумываю над его приглашением. «Мой наряд вполне подойдет для охоты», — сказала я. «Вот и отлично», — обрадовался Лосен. Его металлический глаз сверкнул, поймав косой солнечный луч. Двери конюшни были открыты. Я молила наших забытых богов, чтобы здесь случайно не появился Тамлин и чтобы ему не взбрело в голову поехать в том же направлении. «Тогда едем», — сказала я. Лосен велел приготовить для меня лошадь. Я прислонилась к стене и ждала, поглядывая на двери и подспутно ожидая появления Тамлина. Лосен что-то говорил о погоде, Я вставляла свои замечания, благо о погоде можно говорить, не особо раздумывая. Ожидание не затянулось, и вскоре я уже сидела на белой кобыле. Проехав сады, мы достигли леса. Мы ехали не рядом. Я держалась от лоссена на приличном расстоянии, надеясь, что его металлический глаз не способен видеть сзади. Мысль неприятно зацепила меня, и я ее отбросила. Помню, где я и с кем, Я запретила себя любоваться тем, как солнце подсвечивает листья, старалась не смотреть на кустики лиловых крокусов на фоне зелени и коричневой земли. все это лишь мешало сосредоточиться на главных замыслах. Важнее было запомнить рельеф, отметить наиболее высокие деревья, а также ручьи. Эти знания помогут мне выжить, если вдруг я окажусь в здешних местах. Больше всего меня радовало — что мы пока не увидели ни одного Фейри. фейское знать нам тоже не попадалось. «Что ж, у тебя здесь просто идеальные условия для охоты», — сказал Лассен. Он развернул жеребца и подъехал ко мне. «Хорошо. Правда, особого дружелюбия я пока у него не заметила». Я поправила ремень колчана, затем провела пальцем по гладкому изгибу тисового лука. Он был крупнее моего старого. Стрелы тоже оказались тяжелее, с более внушительными наконечниками. Я сомневалась, что первые мои стрелы попадут в цель. Сначала нужно приспособиться к луку, уравновесить его в руке. Пять лет назад я потратила последние деньги из отцовских запасов, чтобы купить лук и стрелы. С тех пор я каждый месяц откладывала понемногу на стрелы и запасную тетиву. «И что же ты медлишь?» — подгонял меня Ласен. «Или здесь мало дичи?» «Ты заметила, сколько птицы белых попадалось нам, пока ехали сюда?» Свет, пробиваясь сквозь кроны деревьев, рисовал странные узоры на лисьей маске. Мне стало жутковато от его металлического глаза. «Я всегда охотилась ради пропитания, а не для забавы», — сказала я. «Пропитания вам и так хватает. С избытком. Я видела, сколько пищи остается. Я умолчала о том, что Фейцем вряд ли пришлось бы по вкусу беличье мясо. Лосен усмехнулся и ничего не сказал. Мы ехали под громадным деревом цветущей сирени. Ветки с цветками склонялись довольно низко и задевали мне щеки. Это напоминало прикосновение холодных, бархатисто-гладких пальцев. Мы давно проехали дерево, а ноздри еще удерживали аромат сирени. Это я тоже отнесла к бесполезным ощущениям. «Хотя на таком дереве, в случае чего можно надежно спрятаться». «Тамлин представил тебя как своего посланника». Решилась начать расспросы я. «Неужели у вас посланцы ездят в дозор?» Вопрос казался мне вполне невинным и не вызывающим подозрений. Я уже привыкла, что перед ответом лос языком. «Я посланец Тамлина по официальным делам, но это не значит...» что в остальное время я сижу сложа руки. На границу сегодня должен был отправиться Андрес. А пришлось мне. Я проглотила комок слюны. В здешнем мире Андрес занимал определенное место. У него были друзья. Он вовсе не был безымянным и безликим Фейри. И наверняка по нему тосковали сильнее, чем дома по мне. «Прости меня за... сам понимаешь...» Вполне искренне сказала я. Я и не представляла, как много он значил для вас. Там, Лин, тебе это объяснил с самого начала. Иначе не потащил бы сюда. А может, увидел тебя в лохмотьях и пожалел. Тебе хочется поиздеваться надо мною? Ты поэтому меня пригласил? Знала бы, ни за что с тобой не поехала. Помнится, Асила говорила, что Лосену нравится, когда ему дерзят. За мною дело не станет. «Пожалуйста, извини меня, Фейра», — пробормотал Лассен. «Будь он человеком, я бы назвала его вруном, но Фейре не врут. Считать ли его извинения искренними, я пока не решила». Но ну и когда же ты начнешь подлизываться ко мне и просить, чтобы я уговорил Тамлина поискать лазейки в соглашении и отпустить тебя домой?» «Что?» — стрепенулась я, стараясь не показывать изумления. «Ты потому и согласилась поехать со мной?» «Скажешь, не так?» И в конюшню примчалась, чтобы застать меня. Он искоса глянул настоящим глазом. «Ты решила, будто я способен повлиять на Тамлина. Честно говоря, я удивлён и польщён. Я пока не стала раскрывать карты, прикинувшись дурочкой. О чем ты говоришь?» Он задрал голову. Сам по себе этот жест был достаточным ответом, Но Лассен добавил и слова, и, естественно, вместе с ухмылкой. Чтобы понапрасно не тратить твое драгоценное время, объясню пару моментов. Если бы я здесь что-то решал, я бы давным-давно тебя прогнал. И убеждать меня не понадобилось бы. Это первое. Второе. Я здесь ничего не решаю. К тому же нет таких дополнительных лазеек, которые позволили бы обойти требования соглашения. Не верю. Должны же существовать хоть какие-то. Фейра, меня восхищает твоя человеческая наглость. Или правильнее будет назвать это глупостью. Не забывай. Я вовсе не хотел, чтобы тебе сохранили жизнь. Я предлагал Тамлину тебя убить. но Раз Тамлин решил по-другому, ты останешься здесь до конца своих дней. Если, конечно, не захочешь на свой страх и риск посмотреть, Другие уголки притянии. А вот этого очень не советую, — добавил Лассен, смерив меня взглядом. Нет, я ни в коем случае не могла, не могла остаться здесь до самой смерти. Быть может, все таки есть способ. Или есть кто-то, знающий такой способ. Я успокоила сбившееся дыхание, запихнув подальше тревожные, пугающие мысли. «Надо же, сколько усилий ты тратишь!» Ухмыльнулся лоссен. На этот раз я не стала играть в учтивость и сердито полоснула по нему глазами. Мы ехали молча, а в ветвях щебетали птицы. Изредка мелькали беличьи хвосты. Все звуки и запахи были вполне привычными, лесными. И мне удалось успокоить бурление мыслей. «А где же остальные придворные тамлина?» — спросила я. «Неужели все сбежали, когда странная болезнь повредила вашу магию?» «Откуда ты знаешь про двор?» — торопливо спросил Лассен. Наверное, он понял мой вопрос по-другому. «Разве у хозяев поместья их бывают посланцы?» — спросила я, стараясь выглядеть невозмутимой. «И ваши служанки болтают ничуть не хуже человеческих. Не потому ли вы с Тамлином заставили их надеть для того празднества маски птиц?» «Никто никого не заставлял», — возразил Лассен. Мы хотели отпраздновать искусство превращения, которым владеет Тамлин. И слуги нас поддержали. Будь у нас возможность, мы давным-давно сорвали бы проклятые маски». Лосен взялся за свою маску. Маска даже не шелохнулась. Она стала частью его лица. «А с чего вдруг ваша магия обернулась против вас?» Лосен зловеще рассмеялся. «Не вдруг. На нее повлияло нечто» проникшая в наш мир из самых отвратительных глубин ада. Он огляделся по сторонам и выругался. Напрасно я вообще заговорила об этом. Если вдруг до нее дойдет. Она — это кто? Подбородок лоса она побелел. Он запустил руку в свои рыжие волосы. Не имеет значения. С тяжелым вздохом ответил он. Чем меньше ты знаешь, тем лучше. Там Лина зачем-то потянула рассказать тебе о болезни. Но я бы не стал доверять такие вещи людям. Вы же не примените обернуть это себе на пользу». Опять он задевает людей. Я возмутилась, однако поспешила погасить возмущение. Сведения, которые он выболтал, были на весь золото. «Значит, существует какая-то она, и этой женщины или существа он боится. Вероятно, это существо женского рода способно подслушивать на расстоянии, и вообще следить за его поведением. Я огляделась по сторонам, но ничего настораживающего не увидела. Я знала, что притяние управляется семью верховными правителями. Возможно, она была верховной правительницей, управлявшей этими землями. Если, конечно, у Фейри женщины допускались к власти. «А сколько тебе лет?» — спросила я, надеясь, что лоссен ненароком выболтает еще какие-нибудь полезные сведения. «Достаточно», — уклончиво ответил он. Лосен вглядывался в окрестные кусты, но вряд ли высматривал за ними дичь. И плечи у него сильно напряглись. «Какими способностями ты обладаешь? Ты умеешь превращаться в зверя, как тамлин?» Лосен вздохнул и зачем-то поднял глаза к небу. Может, ждал нападения с воздуха. Его металлический глаз тоже щурился. Зрелище было не из приятных. Пытаешься вызнать наши слабые места, чтобы потом... Я сердито посмотрела на него. Ладно, отвечу. Я превращаться не умею. Только Тамлин. Почему только? Твой друг? Он появился в обличии волка. Если это не было его... Нет-нет. Замотал головой Лассен. Андерас тоже был из числа фейской знати. Если нужно, Тамлин может превратить каждого из нас в зверя или птицу. Но это он делает лишь со своими дозорными. Когда Андерса отправили в мир людей, Тамлин сделал его волком, маскируя фейскую природу. Однако на самом деле таких громадных волков не бывает. Могла бы догадаться. Меня пронзила совсем другая догадка, от которой стало страшно. Красно-коричневый глаз Лосена горел сердитым огнем, но я даже не замечала. Я не решалась спросить, «Способен ли там и меня превратить в какого-нибудь зверя?» «Сдается мне, что вы смертные. Не делаете особой разницы между народом фэ Фе и Фейри», — продолжал Лассен. «И это ваша ошибка. Народ фэ — высшее сословие. Знать, далеко не у всех у нас есть способности, которыми обладают Фейри». Могу тебе сказать, что у меня нет таких прирожденных качеств. Я не умею убивать взглядом, заманивать смертных в воду, чтобы утопить. Если бы люди захватили меня в плен, я бы не нашел общего языка с ними. У нас иное предназначение. Мы рождаемся, чтобы управлять. Я отвернулась, чтобы он не увидел моих выпученных глаз. Значит, в вашем мире я была бы не фейской знатью? а кем-то из простых фейри, кем-то вроде осилы, ожидающей ваших повелений и распоряжений». Лосен не ответил, но его молчание сошло за «да». Конечно, с его высокомерием я казалась Лосену слишком отвратительной заменой убитому андрасо. И поскольку он успел возненавидеть меня на всю мою жизнь, сразу разгадав мой замысел, я спросила, «Откуда у тебя этот шрам?» Лосен нахмурился. Позволил себе открыть рот, когда требовалось молчать. Вот и получил наказание. Нет, от Тамлина? Ты что, в капле сварилась? Его здесь не было. Но потом он нашел мне замену». Опять туманные ответы, которые и ответами-то назвать нельзя. значит все всё-таки есть фейри, которые способны ответить на любой вопрос? Может, они знают, как мне избавиться от тягот соглашения?» «Есть». Нехотя ответил Лассен. Суриели. Но они стары и коварны. Искать их очень опасно. Если же ты настолько глупа, что пропустишь мои слова мимо ушей и попытаешься их найти, я сочту твое поведение подозрительным и предложу Тамлину посадить тебя под домашний арест. Своим глупым любопытством ты уже выманила одного. Я не понимала, так ли это на самом деле или Лосен вздумал меня попугать. Но вскоре я поняла, что он сам напуган. Повернув голову вправо, он прислушивался. Металлический глаз медленно вращался. У меня волосы стали дыбом. Повинуясь охотничьему инстинкту, я подняла лук, вложила стрелу и направила ее туда, куда тревожно вглядывался Лассен. «Опусти лук!» — грубо потребовал Лассен. «Опусти лук, глупая девчонка, и смотри только вперед. Я повиновалась. В кустах что-то зашуршало. У меня по телу побежали мурашки. «Не откликайся», — навелел Лассен, заставляя и себя глядеть прямо перед собой. Его металлический глаз замер. «Что бы ты сейчас не увидела и не ни почувствовала, никаких ответных действий, поняла? И головой не верти. Смотри только вперед. Под нами трясущимися руками я сжала поводья. Мелькнула мысль а не вздумал ли Лассен зло подшутить надо мной. Его побелевший подбородок доказывал, что нет. Лошади прижали уши, но продолжали идти вперед, словно повиновались приказу Лассена. А потом я почувствовала.